МИМО ЧЕРЕПОВЦА Не выменили родного города истоки Верещагинской некрофилии. Что роится в воображении? Что порождает фантазия художника, родившегося в Череповце? Апофеоз войны с пирамидой черепов, апофеоз Верещагина. Да и в других его картинах полно мертвых тел и голов.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 Местная стерлядь золотая, осталась в державинских стихах, но лещи и судак клюют неплохо. Лысый Бонвиван на палубе рвет руками купленного в горицах леща и пытается угостить англичанина в шортах. «У вас такого нет! Как говорится, рыбка пованивала, но была хороша!» Тот немного говорит по-русски и все спрашивает значение географических названий, записывая в блокнотик. Рыбу есть не хочет и, отворачиваясь, закатывает глаза. Лысый, прихлёбывая Балтику, трактует. Топорня, значит, лесорубы тут жили. Камешник, берег весь в камнях. Едома, обжор сплошные. Потеряева, но ясно. Англичанин записывает, лысый подмигивает окружающим. На «Ирдоматке»?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 Сгущение безлюдной промышленности неправдоподобное. Второй порядок упраздняет первый. Растет сталь, колосится прокат, цветет чугун. По радио зовут на ужин. Лысый рад радешник, что англичанин забыл про ирдоматку. Обнимает его, заставляет выпить водки и записать в блокнотик про сухую ложку, которая рот дерёт Все вокруг довольны тем, как идет воспитание.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 и вдруг становится понятно, каковы эти факелы, если и отсюда кажутся большими. Теплоход всё идёт, Череповец всё стоит. Так не должно быть в городе с третью миллиона жителей. Но получается. Шексна творяется в Рыбинское водохранилище. Об этом можно догадаться по чистоте бакенов, по ветру, ещё вернее, по ощущению простора.